Глава вторая. Субботник. Гостиной уже вовсю кипела работа. Габи не стала заморачиваться и организовала временный штаб прямо у себя дома. Судя по количеству пустых кружек в раковине, люди приходили, решали какие-то вопросы, пили кофе и уходили. В уголочке из с огрызком карандаша за ухом что-то с кем-то яростно обсуждала по телефону, попутно делая пометки ручкой в целом ворохе бумаг. Сама Габи разговаривала с незнакомым мне мужчиной в полицейской форме, судя по погонам ни разу не постовой. «Да не знаю я, кому вы теперь подчиняетесь?» — развела она руками. «Не было таких прецедентов. О, привет, Артем. она заметила меня. «Мы не стали вас будить». «Спасибо», — кивнул я, подходя. «Как тут? Все в порядке?» «Варпаха, сейчас все не в порядке, но если ты про серьезные происшествия, то все спокойно». «Господин Чернов», — привстал со стула полицейский, «я начальник городской полиции, майор Тлало Котли. Мы как раз обсуждали вопрос подчинения местных служб. Мы ведь остаемся ацтекскими подданными, но сам город...» «Делайте то, что велит вам совесть». «Ми, не ошибетесь, я пожал протянутую руку. «Полагаю, в ближайшие дни все эти, безусловно, жизненные вопросы утрясутся. А сейчас пока хватает более важных задач, не правда ли, госпожа мэр?» «С избытком», — согласилась Габи. В этот момент в гостиную зашел мужчина довольно атлетического телосложения, в обычных джинсах и клетчатой рубашке с коротким рукавом. Найдя взглядом Габи, он уверенным шагом направился к ней. Госпожа мэр, у нас серьезная проблема, начал он сходу, не здороваясь. Наш главный санитарный врач, Виктор Мистон, подсказала мне Габи. Доктор Мистон. Доктор Мистон, поправилась мэр, вы про трупы монстров? Совершенно верно, чиновник присел на свободный стул. Нам тут сообщили, что по данным аэрофотосъемки в зоне прорыва остались около миллиона туш разной степени целостности. И это не кролики. Это твари в среднем размером со слона. И если мы в течение одного-двух дней все не утилизируем, это превратится в экологическую катастрофу». «Из города мы вчера начали убирать», — напомнил я. «А за прерию не беспокойтесь. Там просто сожжём всё». «Это теперь не так просто», — хмыкнула Габи. «У нас тут слёт юных натуралистов со всей империи». «Что еще за натуралисты?» — удивился я. «Артефакторы. Миллион бесхозных тушек — это же огромные деньги. И не то что тонны, целые вагоны ценнейших ресурсов. «Мы боялись нашествия мышей и крыс», — кивнул доктор Мистон. «А налетела саранча». «О, чиновник умеет шутить? Сработаемся». «Мой род в этом налете тоже участвует», — улыбнулся я. «Но, видимо, до личной встречи с местными дело пока не дошло, иначе бы я знал». «Что ж, если эти артефакторы вывезут часть трупов, нам же проще». Предлагаю дать им время до вечера. А ровно в полночь карета превратится в тыкву». «Не успеют», — покачала головой Габи. «У нас нет дорог. Машины не могут подъехать. Они там с рюкзаками бегают и плачут от жадности». «Дороги и мосты через ров я возьму на себя», — пообещал я. «Найди того, кто в этом понимает. Мне нужна схема, какие дороги в первую очередь надо восстановить. Асфальт не обещаю, но камнем замостим». «Грызунов тоже со счетов сбрасывать не стоит», — напомнил санврач. «Нам еще только эпидемии какой-нибудь чумы не хватало». «Сплюньте», — посоветовал я. «За грызунами присмотрю. Полагаю, там, где шла основная волна, их сами разломные твари схамячили. От гастролеров я цепление выставлю. Заодно и о выживших монстрах предупредят, если вдруг что». «Ты ведь сейчас не про Инферн?» — догадалась Габи. «Нет, конечно». Всякую разломную мелезгу использую. От полков до гоблинов с обезьянами. «Только лучше в вашей мелезге от людей подальше держаться», заметил начальник полиции, «чтобы паники не возникло и стрелять не начали. Я своим парням не могу объяснить, почему одних монстров надо убивать, а других не надо, и главное, как одних от других отличить». «Миттова верно», — согласился я. Хотя отличить очень просто. Одни хотят тебя убить, а другие не хотят. «Мы в зоне эпицентра живем», — усмехнулся майор. «Здесь, когда видят монстра, сперва стреляют, и уже потом о планах на день справляются». Я улыбнулся и обратился к сан врачу. «Доктор Мистон, можно и нам данные аэрофотосъемки? Особенно интересуют отдаленные скопления, с одиночными трупами, полагаю, прерия и без нас справится. «Мне вышлите», — предложила Габи. «Я перешлю». «Конечно», — Виктор достал из кармана телефон. «Сколько времени у вас уйдет на дороге, господин Чернов?» — уточнил начальник полиции. «Час или два», — прикинул я, и ради интереса глянул на майора астральным зрением. «Слабый сканер, вроде Фирсова. Похоже, этот тип одаренных просто создан для полицейской службы и карьерного роста. А раз сканер...» «Значит, понял, что я не шучу и не красуюсь». Вон как лицо вытянулось. «Жители начнут возвращаться», — полицейский повернулся к Габи. «Это, с одной стороны, хорошо. Рук катастрофически не хватает даже просто завалы расчищать. А с другой стороны, их всех кормить надо. Да и мародерствовать как бы не начали. А людей у меня мало. Не уследим». Габи задумалась. «У тебя координатор есть», — подсказал я. И Голицын четко сказал, если что нужно, обращаться. «Это что? Я могу и продукты, и людей для усиления запросить?» — удивилась мэр. «Спроси», — улыбнулся я. «За спрос денег не берут». «За продукты тоже не возьмут», — за моей спиной послышался голос Ани. «Доброе утро всем». «Ваше высочество», — полицейский с врачом подорвались кланяться. «Доброе утро». Я повернулся к лестнице и увидел там обеих принцесс. «Красавицы! Как спалось?» «Не очень», — Аня чуть порозовела. «Место новое. Вот и снилось. Всякое». «Главное, что выспались», — кивнул я ей и обнял подошедшую Ариэль. «В лагере наверняка давно проснулись. Берите девчонок и заканчивайте уборку трупов в городе». «Вот так сразу даже та кофе не дашь попить», — скинула брови интерняшка. «Эксплуататор. Кофе там», — Габи показала на кухню. «И в холодильнике вчерашний шашлык. Господа, еще какие-то вопросы срочные остались?» Она посмотрела на оторопевших от такого фамильярного поведения чиновников. Первым пришел в себя полицейский. «Да, госпожа мэр, я предлагаю в первую очередь восстановить хотя бы минимально здание мэрии. Там все не так уж страшно, только электричества нет и воды». Тут до него дошло, что в доме госпожи мэра есть и то, и другое. И не договорив фразу, он замолчал. «Электричество, мадам», — Габи покивала головой. «У нас по всему городу порваны коммуникации. Я вчера насмотрелась. На восстановление, как мне сказали, уйдут недели, если не месяцы. Да и высоковольтная ЛЭП требует восстановления, и городская подстанция. Но вы правы. Люди будут возвращаться и обязательно заедут на площадь. Они должны видеть, что в городе есть власть и что эта власть работает. Изи, — она повернулась к помощнице, — ты до всех дозвонилась? — Да, — Изель отложила телефон в сторону. — Все живы, здоровы. Спрашивают, когда на работу выходить. Они что, издеваются? У Габи даже глаз задергался. — Нет, просто сегодня же суббота. — Ах, суббота! — госпожа мэр вскочила на ноги, и выглянула в окно, где за забором тут и там виднелись столбы дыма от все еще вспыхивающих время от времени пожаров. «Передай всем, что могут написать заявление на увольнение. Разумеется, в понедельник, как иначе? По выходным же администрация не работает?» Санурач с полицейским выразительно и вполне одобрительно переглянулись. «Никому не нравится в вджабовать, пока коллеги прохлаждаются». В этот момент у Габи зазвонил телефон. «Да, Евгений», — взяла на трубку. «Хотя бы у вас, надеюсь, все под контролем?» «Всё отлично! Новый тренировочный полигон выше всяких похвал!» Громкий голос Жихарева было неплохо слышно. «Что за полигон?» — удивилась Габи. «Радужный разлом типа колос. У Евгеныча, кажется, случился приступ смеха. «Кто бы мог подумать! Но вот с базой беда! По ней прошлись даже не катком, а мотокультиватором!» Тут все просто перепахано. Тогда может мы возвращаемся в город, хрен на нее на базу. Потом займемся, пока других дел хватает. Хорошо, Евгений, ждем вас. Габи положила трубку. Не так. Она по очереди обвела всех взглядом. Артем, дороги. Кватли, определитесь, что потребует охраны и на какие работы будем направлять прибывающих. Держите меня в курсе, доктор Мистон. «В первую очередь дезинфекция улиц и тех объектов, в которых будут вестись работы», — подсказал сам врач. «Отлично», — кивнула Габи. «Арель, закончим с уборкой трупов. Дальше посмотрим», — ответила моя инферняшка. После окончания совещания мы с принцессами разошлись по делам, перекинувшись от силы одной-двумя ничего не значащими фразами. «Ладно, пусть Тамаре перетрёт за день». Вечером мы с ней обсудим. Но пускать все на самотек точно не стоит. Обдумывая по дороге к Ярику разные варианты, я понял, что, по идее, должен был бы сейчас Аню отправить обратно к отцу. Ведь чего она хотела? Учиться на егеря. В принципе, выучилась. Какой там у нее уже класс? С моими печатями она сильнее большинства егерей в мире. В одну каску может разломы закрывать. Немного практики и станет абсолютом. Так что... Но я не хочу. Я даже остановился, осознав это. Я оглянулся на весело что-то обсуждающих принцесс. Сориэль тоже ведь с этого началось. Во, я попал. Так, ладно. Война план покажет. А пока у меня на первом месте восстановление разрушенных дорог... и в первую очередь мостов. «Доброе утро!» — приветствовал Яротмира и Лексу, которые уже вернулись в рубку. «Ярик, ты как, голова не болит?» «Полно тебе насмехаться!» — прогудел бронеящер. «Тебе, говорят, лучше всех спалось!» — Хихикнул Лекса. «Ты-то откуда?» — удивился я, но потом хлопнул себя по лицу. «Благословение!» «Да, хорошо спалось. Раз уж ты такая осведомлённая...» Расскажи, как у нас дела с личным составом. Некоторые девочки озадачены и считают, что надо кого-то убить. Лекса прикрыла глаза. Многие скучают по своему миру, родным и близким. Но большинство скорее воодушевлены, что делают важное дело. Хорошо. Ратмир, отреди инженеров найти в пирамиде достаточно укромный уголок, куда можно поставить портал. Чтобы кабели-времянки там протянуть, И чтобы выход на улицу был, но в глаза, чтобы не бросался. Технология все еще остается секретной. Понял, кивнул начштаба и взял в руки рацию. Мы сами сейчас куда? Дороги мостить, так что пусть парни сейчас высаживаются и обратятся к Габи. Принял. Радмир, прихватив рацию, ушел в портал. Чип, дорогой мой, ты где там? Позвал я Белкуса. «Моя плавать хозяйя! Утренний зарядка сделали! Теперь ища отдыхаю!» Выглянув через бронестворку с высоты рубки, я и вправду увидел эту отъевшуюся пушистую крысу в бассейне. Раскинув в разные стороны лапы и хвост, чип блаженствовал, лежа на спине, только нос из воды торчал. «Хватит, отдохнул. Задание есть. Знаешь таких тварюшек?» Я послал разведчику образ рака-щелкунчика. Обитает такой в разных разломах и обычно целью охотников и егерей не является. Разве что как закуска к пиву. «Знаю, хозяя, Где такой сидит? Там твари рядом нетуньки. Примета такая. Он хорошо прятаться уметь». «Нифига, Чип! Этот мелкий гаденыш умеет отпугивать даже крупных монстров». «Да ладно!» Белкус от такой информации аж пасть разинул, хлебнул воды и опрометью выскочил из бассейна. «Вот тебе и дала она. Знаешь, какие твари водятся рядом с такими раками?» «Знаю, хозяя. «Вот и отлично. Найди мне хотя бы одну среди трупов. А как найдешь, отправь гончую по ее следу и дай мне знать. Мне нужны эти раки. Желательно крупные. И сегодня». И тут у меня зазвонил телефон. Глянув на экраны, я сильно удивился. Князь Еловицкий. «Ваше сиятельство?» — приветствовал я его. «Давно не виделись?» «Привет, Артём. князь сразу взял дружеский тон. «Не беспокоил тебя? Я сейчас звоню только, чтобы поздравить. То, что вы с командой делаете, огромная польза для престижа империи». «Удивляюсь, как до сих пор император тебя и весь рот не наградил». «Может, просто некогда?» — пошутил я. «Скорее всего, так и есть», — серьезно согласился Яловицкий. «Еще хочу сказать, что у нас для обустройства разлома все готово, и я даже взял на себя смелость приступить к строительству паба по эскизам Виктории. Очень, кстати, смышленая девушка». «Не имею ничего против». «Но почему сперва пап?» — удивился я. «Потому что его эскизы были готовы в тот же день», — рассмеялся князь. «А вот все остальное потребовало серьезной проработки». «Что ж, это отличная новость. Спасибо, ваше сиятельство». «Не за что, Артем. Ждем вашего скорейшего возвращения». Еловицкий отключился. «Пап, и правда новости хорошие». Можно будет, наконец, заняться не политикой, а чем-то приятным для души. По разломам пошататься, с принцессами, наконец, разобраться. Из приятных мыслей меня вырвал грубый звонок телефона. Звонила Изель. «Артём, я договорилась с инженером дорожной службы», — затараторила она. «Он будет ждать тебя, тебе объяснить, или проще координаты выслать?» «Конечно, проще координаты». «Хорошо, лови». И она отключилась. А через пару секунд пришли и координаты места встречи. Что ж, пора за дело. Отключив переноску, тянущуюся к дому Габи, я мысленно дал команду Ярику выдвигаться. Полторы сотни километров заняли у Ярика около получаса. Сперва он просто бежал бегом. Нас в рубке чуть не стошнило уже через несколько минут. И я попросил Ярика придумать другой способ передвижения. Или мы его на время марш-броска оставим одного? И Ярик придумал Ну а что, энергии немерено можно себе позволить? Он сделал под ногами что-то вроде каменного серфа и заскользил по выжженной прерии, как по волнам, да с такой скоростью, что свист ветра слышался даже в рубке. Никогда не видела, чтобы магию земли использовали вот так, восторгалась Лекса. «Мне тоже слышать не доводилось», — согласился Ратмир. Местом встречи оказалось место временной переправы через ров. Военные натянули какую-то конструкцию, по которой худо-бедно могли переправляться люди. О приезде автомобилей речи даже не шло. Так только если легкие фургончики, больше напоминающие мотоцикл с кузовом, которые спускались почти что на руках. Инженер Николай ждал нас как раз подле этой переправы. На Ярикова он смотрел с благоговейным ужасом, так что я спустился из рубки. «Добрый день, господин Чернов», — поздоровался он. «Мне сказали у вас вопросы по дорожной сети». «Да, мне нужны координаты и схема самых первоочередных дорог. То, что вот прямо сейчас». Инженер достал планшет и принялся показывать. «Старая дорога проходила вот здесь, примерно в полукилометре. С той стороны ее уже начали восстанавливать, но там еще саперы работают много не разорвавшихся снарядов мы пригласили из столицы сильнейшего мага земли чтобы ускорить работы и он уже выехал но потом пришла информация про договор между империями про передачу арапаха да именно кивнул николай и этот маг никуда не поехал сказал пусть русские сами все сделают сделаем не переживайте пообещал я На той стороне у нас даже разметка готова. А на этой мы для начала по прямой до въезда в город сделаем, — решил я. Потом уже будем с дорогами местного значения разбираться. Я нажал на кнопку на шлеме. Ратмир, спустись, пожалуйста. Ваш робот внушает, — Николай поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Его зовут Ярик, — улыбнулся я. Спустился Ратмир, и я по-быстрому представил их с Николаем. «Давайте обменяемся телефонами, чтобы держать связь. Прошу прощения, Николай, но в рубку пригласить не могу. Там все засекречено настолько, что клятвы на крови было бы мало». «Понимаю», — Николай кивнул, явно заинтригованный. «Тогда как лучше?» «У вас машина есть?» — спросил Ратмир. «Да, конечно, на той стороне рва». «Вот и отлично», — я показал ему большой палец. «Поезжайте, а мы за вами. Давайте начнем с того места, где дорога в сохранности». «Ярик, добрыгнешь?» — спросил я. «Зачем? Земля сама поднимет!» Ярик как стоял на своем серфе, так и поднялся на нем, перемахнув через ров, как на фуникулёре. Причем никаких следов после его прохождения не осталось, кроме полоски ровной земли. Будто катком прошлись. Это натолкнуло меня на одну интересную мысль. «Ярик, а ты можешь вот так же катиться, как катишься?» и после себя ровный камень оставлять. «Могу, почему нет? Здесь камня много под землей. Да и сама земля — одно название, что земля. А так больше песок. Так что, как скажешь, друг мой, так и сделаем. Когда мы прикатили к городу, нас встречали толпы жителей. Еще бы! Не каждый день увидишь такое чудо техники ростом с пятиэтажку. Причем местные пятиэтажки были какие-то приземистые, так что Ярик даже немного возвышался над ними. Николай на небольшом джипе остановился почти у самой черты плотной городской застройки. До этого он ехал по наспех расчищенной бульдозерами грунтовки, а здесь мы добрались до настоящей дороги. Я спустился вниз. «Вот это и есть дорога на Арапаха! Чуть дальше было пересечение с кольцевой автодорогой вокруг всей зоны и железнодорожный узел. Но это все полностью уничтожено. — А до остатков кольцевой автодороги далеко? — уточнил я. — Да буквально километров десять, — пожал плечами Николай. — Что в одну сторону, что в другую. Там уже работает техника. Неделя, и все восстановят. С железной дорогой дольше, к сожалению. — С железной дорогой вы уж сами. А вот автодорогой мы займемся. Поезжайте на машине впереди нас. Будете вести, показывать дорогу. Так а откуда начнем? Инженер огляделся. Прямо вот отсюда, я показал на обрывающуюся дорогу, выходящую из города. До пересечения с кольцевой. Потом недостающий участок кольцевой. И затем продолжим эту магистраль дальше в сторону рапаха. Понял? Николай вернулся в машину и завел двигатель. Будем на связи!